ASN Джон досмотрел видео сквозь слёзы. Пола заблокировала телефон и положила на колени. "Прости", мягко проговорила она. "Ты ничего не знал?" Джон уставился на девушку, словно не понимал, откуда она взялась в его гостиной. "Я думал, что это сделал мой отец". Пола кивнула и задала вопрос, который вероятно и привёл её в Карнивал-Фоллс. Твоя мама правда хотела умереть. Джон вытер слёзы. Правда. Мама и меня просила её убить, но я попростодушию не догадался, чего она хочет. Однажды она велела положить ей на лицо подушку, потом, когда отца забрали, я всё понял. Я был смышлённым ребёнком. Я долго не решалась ничего предпринять, виновато произнесла Пола, ведь это хм признание в это не было убийством, оборвал её Джон. Он встал на ноги и прошёлся по комнате. Пола следила за каждым его движением. Мама сама попросила об этом, Марк сказал Джон, обращаясь не столько к девушке, сколько к самому себе. Он поступил как должно. За окном смеркалось. Сколько они проговорили? Джон посмотрел на пустую бутылку и подумал, как здорово будет всё забыть. «Ты получила ответ». Он резко повернулся, в глазах появилась решимость. «А теперь отдай мне запись и оставь моего брата в покое». «Конечно, я ведь за этим и пришла. Главное, чтобы ты со всем примирился. Я, когда нашла видео, больше всего испугалась, что ты примешь опрометчивое решение. Твой отец пошел в тюрьму и лишил себя жизни для того...» «Довольно!» «Прости». Пола опустила глаза. Джон сел рядом с девушкой и положил руку ей на плечо. Ты не виновата. Я сам не знаю, что говорю. Она кивнула. Джон закрыл лицо руками ища спасения в темноте. Так э, я обо всём забуду, глухо проговорил он. Да. Он поднял голову. Спасибо тебе за всё. В комнате стало совсем темно. Ты в порядке? спросила Пола. Джон выпрямился. «В полном порядке. Сколько еще ждать?» Пола сверилась с часами в телефоне и наморщила лоб. «Ты принял таблетку час и двадцать минут назад, скоро подействует. Тогда давай с этим покончим». Пола удалила видео из своего телефона. «Я сделала две копии», — пояснила она. «Одну только что уничтожила, другая на удаленном сервере». Девушка открыла Google Drive, нашла копию записи и стёрла её, всё это под пристальным взглядом Джона. Ну вот, копий больше нет, по крайней мере, тех, о которых мне известно. Джону оставалось только поверить. Пола могла наделать сотни копий, и он никогда о них не узнал бы. Пола поднялась на ноги. "Сотри всё остальное", велел Джон. Девушка замерла, не успев накинуть на плечо лямку рюкзака. У меня были только две копии, сказала она удивлённо. Одна в телефоне, другая на сервере. Больше и не требовалось. Я про остальные документы, которые ты украла из Медитека, про всё, что касается исследований. Её улыбка померкла. Они тебя уже не касаются, я не из-за них пришла. Джону показалось, что за окном мелькнула чёрная тень. Через мгновение она исчезла. Но Пола уже успела сделать пару шагов к двери. Джон кинулся к стеллажу, на котором хранился пистолет. Потерял равновесие, схватился за спинку кресла, чтобы не упасть, но всё же сумел добраться до оружия. Пола застыла на месте. "Я не стану стрелять, пообещал Джон. Тогда убери его. Я хочу, чтобы ты уничтожила все документы. А если у меня остались копии?" "А они остались?" Послушай, Джон, я пришла помочь тебе рассказать, что на самом деле случилось с твоей матерью. Я дала тебе возможность выбрать, и я тебе за это благодарен. Только никак не пойму, почему ты не хочешь уничтожить остальное. Я думал, ты против шантажа. Пола качнула головой. Ты ничего не понял. Если не собираешься использовать сотри, что тут сложного? Пола больше не боялась, теперь она злилась. А с чего ты взял, что я против шантажа, прошипела она. Джон приподнял пистолет. Чёрт, да чего же тяжёлый. Что ты будешь делать с документами, медленно спросил он. А ты как думаешь? Для начала изучу их повнимательнее. Твой брат и Ян Мартин собираются продать ESH, корейской лаборатории, за которой, естественно, стоят спецслужбы. Их детище превратится в секретный проект, и бог знает, как его будут использовать. Это нечестно. А если с корейцами ничего не выйдет, препарат вместе с патентом приберёт к рукам мутный частный фонд. А это практически то же самое. Это не тебе решать, ни мне, ни тебе. А самому не надоело, что кто-то всё решает за тебя? Это проект Марка. У Джона начинали путаться мысли. Ему и решать. Я знаю твоего брата, поверь, для него так лучше. Почему бы не спросить у него самого? Пола закатила глаза, похоже, убеждать в чём-либо Джона было пустой тратой времени. Твой брат связан по рукам и ногам, воскликнула девушка, шагнув к Джону. Неужели ты сам не видишь? Он по уши в долгах, ему придётся продать компанию. Если мы обнародуем результаты исследований другим компаниям, придётся с ними считаться. Нельзя прятать от мира такое открытие. «Ради этого я рисковала, когда выкрадывала документы и таблетки. У меня есть еще. Что ты на это скажешь?» «Не важно, что я скажу или что скажешь ты, я не буду решать за брата, и ты не будешь. У меня есть сканы документов», — Пола показала телефон. «Я тебе не верю», — отрезал Джон, однако, даже не успев договорить, поскользнулся и рухнул на бок. Ему удалось подставить свободную руку, чтобы смягчить падение и удержать пистолет. Зажмурившись, Джон с огромным трудом поднялся, а когда открыл глаза, оказалось, что Пола пытается обойти его, чтобы добраться до двери. "Стой!" Она не остановилась и продолжила красться к выходу. "Я ухожу. Наш разговор закончен. Ты выпустишь меня, и всё останется в прошлом". Пола медленно отступала, стараясь не подходить к Джону слишком быстро. Тот поворачивался следом за ней. Это напоминало вращение спутника вокруг планеты. планеты, на которой нет жизни. У Джона смыкались веки. Пола включила мобильный. Что ты делаешь? Она не ответила, её пальцы скользили по экрану. Что ты делаешь? Пола показала ему телефон. В этой папке вся информация, связанная с ИСАХ. Сейчас я нажму на кнопку и перешлю её одной мощной хакерской группе. Они знают, что делать. Джон собрал последние силы, чтобы преградить ей путь. Сжимавшее оружие рука налилась свинцом. "Я ухожу, Джон", повторила Пола. У Джона закрывались глаза. Он твердил себе, что должен держаться, чтобы вразумить девушку. Она не станет отправлять документы, это же просто блеф. Он хотел что-то сказать, но не смог. Язык не слушался. Пола вот-вот окажется за дверью, а он не сможет ей помешать. Раздался оглушительный грохот. Выстрел. Пол рухнуло на пол, как брошенная кукловодом марионетка. У Джона подогнулись колени. Он попытался удержать равновесие, но тщетно. Пистолет выпал из рук. Прежде чем сознание покинуло Джона, он успел заметить размытый тёмный силуэт, метнувшийся к выходу.